Глава восьмая. п е р в о е кого я увидела в офисе, была Ленка. «Вилка пришла», — сказала она. «Давайте начинать». «Надо подождать Дмитриева», — возразил незнакомый мне парень в свитере. Я посмотрела на его всклокученные волосы, вытянутый пуловер и решила это Майоров. «И н е б о в о еще нет», — добавил мужчина лет 50 Незнакомец был в к л и ч а т о м пиджаке, под которым виднелась Бежевая водолазка. Волосы он, похоже, уложил с помощью геля. Ногти на руках отполировал пилкой. Может, новичок делает маникюр в салоне? И дорогим парфюмом пахнет определённо от него. «Кто сказал, что у меня надо ждать?» Произнес знакомый голос. Дверь в стене открылась, в кабинет вошёл Степан. «Я тут», — продолжал он. Просто переодевался и умывался с дороги. «Всем привет». «Здорово ты устроился», — заявила Лена. «Комната отдыха и санузел есть». «Давайте знакомиться», — улыбнулся мой муж. «В желтом кресле Виола Ленинидовна Тараканова, автор детективных бестселлеров, пишет под псевдонимом Арина Виолова, прекрасный сыщик и моя жена. Поскольку немногие способны правильно произнести отчество моей супруги, и она не любит официальное обращение, то лучше называть ее просто Виола». Я кивнула. «Так будет удобнее всем». «Мирон Кротов, детектив», — продолжал Степан. «Давно хотел его заполучить. Наконец, мне это удалось». Я уставилась на аккуратного человека в дорогом модном пиджаке. Но тот сидел без движения, зато веселый, слегка суетливый парень помахал рукой. «Всем привет!» «Филипп Майоров, новый начальник отдела компьютерного поиска», — представил Дмитриев. Пиджак встал, поклонился и снова сел. «Я приоткрыла рот». Ну и ну. «Еще придет небо в а к с е н и я Львовна, психолог-профайлер», объяснил Степан. «До сих пор мое агентство занималось помощью людям, которых обвиняли в несовершенных преступлениях. Мы работали только в этом направлении и, скажу без ложной скромности, достигли высоких показателей. Теперь принято решение создать группу, которая будет помогать тем, с кем не хочет связываться полиция». Яркий пример — Елена Михайловна, у которой заговорил плюшевый медведь. Он сидел на капоте машины, лимузин, вез д и в а н к о в о г ее жениха Лебедева в ЗАГС. «Интересно!» — воскликнул Филипп. «Даже очень!» — кивнул Степан, который определенно хорошо знал о том, что вчера произошло. Топтыгин страстно пытался отговорить Федора от оформления брака. «Он бился в истерике!» — перебила Лена. «Медведь?» — уточнил Майоров. «Жених!» — объяснила Лена и рассказала все, что мы с ней вчера выяснили. Не успела Диванкова замолчать, как в кабинет влетела женщина в куртке и тут же уронила сумку, которая висела у нее на плече. Торба открылась, на пол вывалились телефон, айпад, расческа, губная помада, пудреница, шоколадка, гора бумажек, носки, термос, яблоки, зеркальце и плюшевая корова. «А вот же растяпа!» — воскликнула дама. Присела на к о р т о ч к и хотела собрать рассыпанное, но не удержала, равновесие шлёпнулась на пятую точку и рассмеялась. «Мало того, что вывалила перед вами все б и б е х и так ещё и плюхнулась. Всем привет, я Ксения, вечно со мной ерунда получается». Я решила помочь Небовой, встала, сделала шаг по направлению к ней и... упала. Мирон расхохотался, Степан вскочил и бросился поднимать меня. Кротов, продолжая смеяться, собрал вещи небовой, т а встала и протянула мне руку. «Вилка, зовите меня Ксю. Похоже, мы найдем общий язык». «Мы почти синхронно рухнули на пол», — согласилась я. «Это роднит. Ты зацепилась за ножку стула», — объяснил мне Мирон. «Почему свалилась Ксения, я не знаю». «Сама не понимаю», — отмахнулась профайлер. «Шлепаться просто так, без причины, мое хобби», — Насчет ситуации, которая вчера случилась у Диванковой, женщина, которая привязывала-отвязывала плюшевого мишку, назвалась Таней Кузнецовой. «Вы слышали рассказ Елены?» — изумилась я. «Да», — кивнула Ксения. «Но мы беседовали в ваше отсутствие», — сказала я. «Фил меня подключил», — объяснила Небова. «Трансляция шла через телефон». Я протянула. «Понятно». На самом деле я пребывала в глубочайшем удивлении, но не хотела выглядеть глупышкой среди тех, кто сразу сообразил, каким образом рассказ Ленки достиг ушей Ксении. «Татьяну Кузнецову на самом деле зовут иначе», — объяснил Майоров. «Данное сочетание имени и фамилии — одно из самых распространенных в России. Думаю, оно выбрано именно по этой причине. Серафиму Лампину найти нетрудно, а Тань Кузнецовых — море». «Вы установили личность незнакомки?» — изумилась я. «Фима?» — подпрыгнула Лена. «Неужели она до сих пор считает Федю виновным?» а «Вы знаете эту даму?» — спросил Мирон. «Даму!» — скривилась Лена. «Вилка, напряги извилины!» «Для какой цели?» — уточнила я. «Стоп!» — скомандовал Степан. «Давайте по порядку. Филипп, как ты узнал, кто такая Таня Кузнецова?» «Просто», — объяснил Майоров. Поскольку, по словам Фёдора, игрушка ему логично отвечала, то ясно, что в ней была спрятана какая-то аппаратура, а не простое звуковоспроизводящее устройство. «Знаете, есть такие. Нажмёшь игрушки на лапу, та принимается исполнять песню. С днём рождения тебя!» В нашем случае была живая реакция, следовательно, Мишка на капоте, модель с дистанционным управлением. Тот, кто руководил ею, должен был находиться неподалёку. Степан объяснил мне задачу вчера поздно вечером. Я запросил видеосъемку торжества, которую ввел в ЗАГСе нанятый фотограф. Поскольку шофер Александр описал Таню Кузнецову как толстую бабу, я выделил из толпы гостей женщин, чей вес больше нормы. Их оказалось 27 человек. «Да уж, любим мы пожрать», — заметил Мирон. Филипп никак не отреагировал на его з а м е ч а н и е Парковочная площадка у ресторана, где состоялся праздничный обед, снабжена камерами. Влезти в их систему мне труда не составило. Я нашёл записи за вчерашний день, обнаружил там лимузин, шофёра, незнакомку. Сравнил её фото с теми, что сидели у ЗАГСа, и нашёл сходство. в ы в е л запись на экран. Все повернули головы и уставились на плазму. «Вы ошиблись, это не Фима», — разочарованно протянула Лена. Та т о щ а это бегемот. Щеки того и глядя, т жира лопнут. Нос уродский широкий, как у верблюда. На толстенной бабе куртка лопается. Явно ей м а л о Вот это обстоятельство, тесная верхняя одежда, и подсказала мне применить одну программу, сказал Майоров и начал двигать мышкой. Изображение на экране медленно менялось, щеки толстушки вытянулись, лицо стало острым, похожим на морду мыши. Коротенькая курточка, которая ранее обтягивала даму, как шкурка, батон колбасы, теперь повисла. «Фима?» — взвизгнула Ленка. «Вот же!» — отомстить решила. «Идиотка полная! Я вообще ни при чём!»